— Пап, а мы что, тоже есть не будем? — Будем, будем, — успокоил Степан сына. Голова болела, в ней было множество всякого разного неприятного и страшного. Поэтому в данный момент Павел Степанов Ингеборгу совсем не боялся, и думать о новом способе дрессировки зверей ему было некогда. — Что такого? — Пап. Ты знаешь про эту зажигалку, спросила Ингиборга. Что ты не стал им говорить? Я не стал им говорить, что я свою зажигалку выбросил в офисе заказчиков где-то в начале апреля. Даже день можно точно установить, потому что у меня в ежедневнике записаны все дни, когда я у них бываю. Это целая история визит в офис к заказчикам в апреле. Я был у них только один раз и зажигалку там выбросил, точно. Я никак не мог прикурить, в ней кончился газ. Я щёлкал, щёлкал как дурак, а потом выбросил её в корзину. А это, видишь, работает. Он снова щёлкнул зажигалкой и посмотрел на ровное пламя. Я привёз с выставки 2. себе и Сашке. Сашкина у неё. Следовательно, это третье. Третье? Её мог привести только Белов. Или это просто какие-то космические совпадения? Таких не бывает. Ты же сам сказал, что Белов тогда не курил. Ну и что? Он мог просто прихватить её как сувенир, то есть Ты считаешь, что в котловане ночью был твой второй зам? Или кто-то, кому он подарил эту дурацкую зажигалку? — Подарил? — переспросила Ингеборга изумленно. — Кому он мог ее подарить? — Кому угодно. — Сморщившись, — сказал Степан Чернову, к примеру это вполне в его духе тем более чёрный злился, что в германию не он полетел, а белов. Понятно? Переговоры осталось ждать совсем недолго. Недаром и снег пошёл. Снег в мае после такой жары верный признак наступающего конца света. Парою ему самому трудно было разобраться в собственных мыслях, где спектакль для деревенских идиотов А где правда? Ужасная правда, которая грозила ему клюкой как смерть. И тень от этой клюки подступала к нему всё ближе, и уже почти касалась сбитых носов его ботинок. Дьявольские тени больше не тревожили его, но тех нескольких раз уж было вполне достаточно. Он знал, что в следующий свой приход Сатана потребует от него жизнь, и он безропотно и трусливо отдаст её, потому что бороться он никогда не умел и вообще не знал, как это делается. Он замычал, от жалости к себе и от осознания, что теперь-то его жизнь уж точно пропала, и взял с руками за голову. От этого движения тени шевельнулись в углах, а собственная глава показалась ему чьей-то чужой головой может бежать, сбежать, пока сатана не пришёл за ним. У него есть деньги. Совсем немного, но хватит на билет в общем вагоне до какой-нибудь неблизкой станции, а там сойти с поезда и идти пешком через поля, через дремучие леса, через озёра, реки, горы до тихой обители, где его приют пожалеет на берегу от всех напастей. Он отнял от лица сухие и жёсткие руки и диким взглядом обвёл своё жилище. Вон кровать серая от грязи и времени, наволочки сбитым в комье тощим ватным материальцем. В нижний переплёт так на вставлен кусок жёлтой фанерки, Стола на столе стаканы, грязные тарелки, огуречные хвосты, пристывшие к блюдцам высохшие селёдочные кости. И часы тикают так, что тянет сейчас же повеситься над этим столом с селёдочными костями, не видеть ничего, особенно жёлтой фонарки вместо огня. Как это все с ним вышло? Почему он здесь, где родители и светлая квартира, Залитая спелым, как дынька южным солнцем, И где запах горя, чистоты и материнских духов, Всегда витавшей в кухне? Кто теперь спасет, защитит, не даст пропасть? Кому он теперь нужен или нет? До обители он не доберётся. Его схватят по дороге, схватят и непременно убьют. Нужно искать того мужика, главного на этой проклятой стройке. Может, он и не убьёт, может, и вправду он не убьёт. Простить не простить, но ведь И не убьет же. Это страшно. Это во много раз страшнее, чем купить билет в общий вагон, но это единственный способ спастись. Господи, помоги, вразуми сироту, в последний раз наставь на путь истинный. А что он ему скажет, тому мужику, что сатана заставлял его делать всякие пакости, а теперь грозиться совсем убить, если он Леонид Гаврилин не сделает ещё одну, последнюю. Не поверит тот мужик ни за что не поверит. Да будь на его месте он сам, Леонид Гаврилин, ни за что бы не поверил полуумному субъекту с расплывчатым взглядом и трясущимися руками. В допотопном телевизоре что-то неслышно бормотавшим в углу, вдруг сбилась картинка, пошла серыми и трескучими полосками, и он понял, что начинается самое страшное. Как у зайца, выскочившего на дорогу в свете автомобильных фар, делается что-то вроде столбняка, так у Леонида Гаврилина внезапно отнились... Ноги, а за гривок словно бы вскипел. На крыльце сильно топали, ругались, дергали и ломились в хлипкую дверь. Спасения нет. Он, он опоздал на свой поезд до тихой обители. Он не успел уйти. Сейчас его будут убивать. У него хватило сил только, чтобы... Закрыть глаза, чтобы не видеть, как именно его будут убивать. Дверь отлетела, ударила со стену и негромкий голос сказал презрительно. — Ну что? Что с тобой делать-то? Тебя предупреждали? — Предупреждали. — Просили? — Просили. — А ты? — Закрыть глаза. утром неожиданно объявилась Леночка. Леночка обладала потрясающей, ни с чем не сравнимой способностью появляться именно тогда, когда она была меньше всего нужна. Стю, ты мне звонил? спросила она ласково и ее голосок вполз ему в ухо, пробил все слабые и хилые перепонки, и в полном соответствии с правилом Буравчика вернулся в мозг. — Я в Греции была, грелась. Знаешь, как хорошо холодной весной на теплом солнышке погреться. М -м -м. Только ты никуда со мной не ездишь. Почему, Стек? На кухне приятно позвякивала посуда. Бодро бубнил утренний телевизор, еще не отягощенный никакими дневными катаклизмами. Иван конючил, ну, не противно, а как-то легко, тоже по-утреннему. И среди всего этого главным, неправдоподобным, пугающим и славным был голос Инге Борги Аускайты с которой Степан провел всю сегодняшнюю ночь. — Степа! — позвала в трубки Леночка. — Ты что, спишь? Зачем ты меня искал? Я на автоответчике три твоих послания прочитала. — Денежек хотел дать! — и она засмеялась. Степан прикрыл дверь в ванную, отделяя себя от голосов Ивана и Ингеборги, о двух трених звуках и вообще от всей только что начавшейся новой жизни. Чек, ты вознай, зачем он её искал? И когда это было? Зачем-то она была ему нужна. Он действительно несколько раз ей звонил, но вот зачем? Стёп, ты ко мне сегодня приедешь? Я тебя жду. Я загореленькая, славненькая, отдохнувшая. Приезжай. Ты так давно не был? Нет. сказал Степану, удивляясь тому, как это легко произнеслось, как будто само собой. Нет. Не приеду. Я сказал, что больше я к тебе не поеду. Ты просто забыла. Ты столько раз мне говорил, что больше ко мне не поедешь, что я со счёта сбилась. засмеялась Леночка. Каприжья. Не кривляйся. Или у тебя сегодня Не такое настроение, что я должна тебя уговаривать, да, умолять. Вот, господи. Какой-то предсказуемый Стёпа. Конечно, предсказуемый, согласился он. У него теперь была Ингеборга, и сам чёрт ему был не брат. А вдруг он вспомнил, зачем искал Леночку. Слушай, ты к Ивану в школу хотела? Похоже, Леночка оказалась застигнутой врасплох, потому что промычала нечто неопределённое, но вполне утвердительное. А зачем? Что? спросила она с некоторой запинкой. Зачем ходила? Что это тебя туда понесло? Про Ивана какие-то вопросы задавала про учительницу его. Ты что это обалдела? Он никогда никогда не разговаривал с ней в таком тоне. Еленачка даже растерялась немного, а сверлок, который засела у него в мозгу, вдруг вступила в противоречие с правилом буравчика и куда-то делся из головы, как будто его и не было вовсе. Э, всё-таки я просто решила поинтересоваться, как наш сын начала она очевидно не в силах сразу придумать, чтобы это такое соврать по толковине, но Степан перебил: "Стоп.